Венера Милосская — приятная и полноватая дама. Три грации тоже в тель. О женщинах Рубенса, что и говорить, неолитические же Венеры затмевают их. С другой стороны, культуры высшие, стремящиеся ко все больше утонченности, слово «утонченность» говорит само за себя, ценят в женщине худобу, Бледность, воздушность, стройность, узкобедрость, плоскогрудость, устремленность ввысь, всяческую бестелесность. Весьянин уважает в бабе краснощекость, уездные же барышни пьют уксус, чтобы приобрести аристократическую бледность. Не женитесь на курсистках, они толстые, как сосиски. Современная массовая культура тоже ориентирована на долговязость. Супермодель Кейт Мосс с пропорциями демонстрационного врачебного скелета кажется нам изящнее кустодиевских купчих. Пышность отталкивает. Если бы могли выбирать, то отдали бы всех розовых с ямочками Венер перед всеми зеркалами за современный идеал красоты журавлиные ноги, увенчанные стиральной доской. «Красота, безусловно, спасет мир». Существует множество теорий, научных, шарлатанских и комбинированных, пытающихся объяснить механизмы привлекательности. Из самых безумных – вульгарно-марксистско-феминистски. Их можно придумывать, не выходя из дому. Одна такая теория, например, гласит, что понятие красоты выдумано в XVIII веке мужчинами, а именно нарождающейся буржуазией в целях конкуренции – то есть с тем, чтобы отвлечь женщин от борьбы за рабочие места. Мужчина тряс перед женским носом кружевами и рюшками, заманивая их, как осла, морковкой в сторону, прочь от насущных проблем, подбрасывая им гнилую идею о их женской якобы привлекательности. Казалось бы, это так нестерпимо глупо, что не стоит разговора, но в Америке несколько лет назад эта теория имела бурный успех. Для страны с культурной амнезией 18 век это такая же глубокая древность, как для нас эпоха опаринского бульона или же выползание кистеперой рыбы на сушу, если таково и правду имело место. Не говорю динозавров, так как в среднем американском сознании парадоксальным образом динозавры, не без помощи Спилберга, существуют в настоящем или даже в будущем времени. К самым разумным теориям относятся те, что используют социобиологический подход. С точки зрения социобиологии, то, что воспринимает с нами как красота, есть система ухищений, с помощью которых природа, чтобы это не значило, заставляет нас продолжать свой род, то есть постоянно воспроизводить жизнь. Цель жизни – жить, цель мира – быть, если Существует и высшая цель, или жизнь после смерти, то это знание за рамками социобиологии и по другому ведомству. Так что красота — это именно и буквально то, что спасет мир, заставив все живое соединяться и размножаться. Может быть, он некрасивый, может быть. Вот слеповатый материалист Чернышевский полагал, что жаба — вершина безобразия. Глубже его эстетическая мысль не шла. Жабина личика на человеческий взгляд и вправду сильно уступает мордочке Клаудию Шифер, но только на человеческий. Зверь бородавочник, вроде кабана, но весь в бородавках, нравится другому бородавочнику. Впрочем, внешность, как таковая, вряд ли имеет для них значение, скорее всего, не ориентируется на обоняне. Им кажется, что они пахнут, как полома Пикассо. Но вот случай чистой эстетики. Где-то в Австралии живет птичка, невидная собой, серенькая. В брачный период самец этой птички строит из голубых материалов арку. В ход идет все. Перышки других птиц, цветы, бумажки, лишь бы они были голубого цвета. Арка получается приличной высоты. В несколько раз выше птичьего роста, толщиной же едва ли не с человечью руку. Закончив работу, самец разыскивает подходящую самку и, заманив ее на полянку, подталкивает к арке, приглашая полюбоваться работы. Любопытные самочки арка, по-видимому, кажется красивой, человеку тоже. Если ей сооружение нравится, то она проходит под аркой и тем самым дает согласие на свои лапку и сердце. Если же ей не нравится, она не пройдет ни за что» а повернется и улетит. Роскошная голубая дуга совершенно неутилитарна. Она никак не используется в дальнейшей семейной жизни пары. Строительство и украшательство нужны птичке только для статусных целей, для поднятия своего престижа в глазах невесты. А невеста нужна для размножения, а не для того, чтобы с ней чьи распевать. Точно так же с точки зрения социобиологии у человека. То, что в других системах отчета кажется аморальным, в социобиологическом свете представляется необходимым. Например, тот печальный в глазах моралистов факт, что многие женщины предпочитают богатых женихов бедным, выбирают деньги, а не бескорыстную любовь, объясняет все тем же жизненным импульсом, Грубо говоря, богатый скорее прокормит совместно наших детей. Тот факт, что женщина при этом иногда детей иметь не хочет, не важен, глубинный импульс сильнее. Социобиологический подход может и не быть истиной в последней инстанции, но он верифицируем и внутренне логичен, то есть отвечает научным требованиям. До известного момента он не противоречит и другим культурологическим методам и дисциплин. Талия в свете науки Предположительно заметный и приятный глазу перепад между талией и бедрами у женщины посылает мужчине сигнал, воспринимаемый бессознательно о том, что данная женщина, во-первых, обладает достаточным размером таза, чтобы... Выносить ребенка, а во-вторых, не беременно, узы не торчит, а стал быть свободно и является отличным кандидатом для продолжения рода. Точно так же большой размер груди посылает сигнал о том, что потомство будет благополучно выкормлено и не помрет с голоду. Некоторых неразвитая грудь отталкивает эстетически. Эта шифровка сообщает самцу на социобиологическом жаргоне, что данная особь женского пола наплодит дистрофиков, не стоит тратить на нее семя. С другой стороны, те, кому нравится грудь именно маленькая, социобиологически могут считать себя более разборчивыми, им подавая особь молодую, отборную, еще не рожавшую от других самцов. Это вполне совпадает с эстетическими критериями высших классов, выбирающих худобу и бледность. Недостаток естественного вскармливания они, как традиционно более богатые, восполнит, Недостающие, то есть грудь с молоком и едой, купят. Наймут, например, кормилицу. Так что наклеивание картинок с голыми бабами в непосредственной близости к рулю автомобиля — троллейбуса, автобуса, грузовика. Надо воспринимать не с бытовой точки зрения. Безобразие, ведь тут и дети ездят, а с научной. Визуальная перцепция молочных желез самки, хомо сапиенса, стимулирует самца того же вида, способствует его непрерывной самоидентификации, как потенциального отца, производителя этих ездящих детей. Согласно... Несколько другой теории, тоже верный. Руль, не говоря уже о самом средстве передвижения, является теннис-экцепцион, продолжением тенниса. Размер транспортного средства символически сигнализирует о сексуальном потенциале водителя-родителя, вернее его озабоченности этим потенциалом. Поэтому самые длинные машины у президентов – Есть глубочайший смысл в том, что их прозвали членовозами. У внезапно разбогатевших людей они спешат заявить о переходе в высший эшелон общества, а также у наиболее ущемленных социальных групп, например, у небогатых американских негров. Очень старый, большой ржавый драндулет может стоить 300 долларов, а может того не стоить. За эти деньги можно бы купить и маленькую развалину, но социально ущемленному необходимо компенсировать свою ущербность размером восьмицилиндрового псевдопениса. Все это происходит на бессознательном, это в особо мощном уровне, когда человек сам не отдает себе отчета в мотивах своего поведения. В свете вышесказанного символично, что герои фильма «Берегись автомобиля» зовут Деточкин, социально ущербный деточкин, крадет автомобили-пенисы у богатых, то есть осуществляет символическую кастрацию соперников, стоящих выше него на социальной лестнице. Временно изымая, заимствует чужой пенис, он передает его в детский сад, то есть сигнализирует о своем стремлении стать отцом. Умилявшая всех в свое время интеллигентная мягкость, деточкина, есть мягкость физиологическая, импотенция. Своего пениса у него нет. Тонкой талия должна быть не сама по себе, не в абсолютном измерении, а в относительном. Гетеросексуальных мужчин не привлекают тонкие талии мальчиков, так как мальчиковая фигура не имеет перепада между талией и бедрами. Современному глазу приятно соотношение 90-60-90 или 3-2-3. Объем груди, объем талии, объем бедер. А чего? Именно эти цифры. Черт че знает. Если ваши измерения отклоняются в отношении крайних членов пропорции, то есть 100 100 а то есть страшно сказать 110-60-110, никто вам дурного слова не скажет. Если, конечно, вы не считаете дурным словом свист вам вслед кряканье, эханье, выкрики, типа Во бобец, эй, девушка, вот это корма. «Пью!» ядрит той зам, ветек, глянь. То есть вербальное недержание, вызванное выбросом гормона тестостерона, в проходящих мимо, или же ремонтирующих дорожное покрытие мужских организмов. Если же вам выпало передвигать. На усталых ногах из овощного в бакалейные ваши 110, 110, 110 улица встречает вас приятной тишиной и шелестом листьев, не нарушаемым вульгарными выкриками мечта феминистки. Если ваши счастливые числа 110, 60, 90 не ходите без попутчика. Тоже, если форма перевернута, 90, 60, 110. 120, 130, 140. С ростом цифрового значения третьего члена формулы крики потенциальных отцов становятся громче и восторженнее. Они бессознательно приветствуют грядущие поколения. Не берите на свой счет. Любителям сейчас же применить эту теорию для прочтения культовых кодов чужих культур можно предложить поразмышлять над тем, к чему Во Франции традиционно живейший интерес вызывает телесный балкон, а в Германии — корма. Нет того лишь что французы больше озабочены вскармливанием потомства, того у них и в кухне вкуснее, а немцев волнует лишь простое воспроизведение, отсюда и тяга к экспансии и теория о чистоте расы. Американская певичка в стиле кантри Долли Партон Шесть раз подверглась операции по увеличению груди, одного раза ей показалось недостаточно. При этой операции женскую грудь напихивают пластмассовые контейнеры жидким силиконом. На взыскательный городской взгляд доли выглядит чудовищно. Над вполне тонкой талией нависают урожайные мешки изобилия. Ведь она и поет для соответствующей аудитории, для среднего запада фермеров, народных, так сказать, кормильцев. Любуюсь на закрома в долином декольте, простой американский народ бессознательно испытывает чувство уверенности в завтрашнем дне кукуруза уродится, тельцы будут точными, ребенок пойдет в колледж. Но горе тому, чей верхний этаж от природы не меньше долинного, но обелетаж и фундамент еще шире. В Америке проживает ненормально большое число людей, чья телесные пропорции выглядят как 130, 200 180. В моем детстве таких называли комбинат", Но, может быть, это чисто питерское. Говорят, что в результате неизвестно когда произошедших мутаций и близко родственного скрещивания в США завелся и упорно существует. Ген тучности. Так ли это или не так? Но в Америке встречаешь больше жертвестов, чем в любой другой части света. Они плачут на утренних ток-шоу. Муж велел мне похудеть, а я хочу, чтобы он любил меня такой, как я есть. Да мало что ты хочешь. Любить, то есть не распевать. А Именно что стремится к воспроизведению. Муж и рад бы, иначе зачем женился, но не может. На пути к нормальному функционированию организма встала социобиология. Супруги имеют несчастье жить в такое время и в таком обществе, когда полнота имеет негативные коннотации. Пришла проблема пола, румяная фефёла и на веселе. Ничего не поделаешь, надо худеть, пока заезжие сельфиды не увели производителя. Толстый и тонкий Если главное для живого выжить, как лично, так передавая гены потомству, то различные понятия о красоте в разных культурах получают приемлемое объяснение. Почему толщина, тучность ценится в некоторых культурах? Потому что они сигнализируют о том, что еды хватает, что данная пузатая особь прокормила себя, прокормит и потомство. Богатое тело! глубоко укорененные, вырвавшиеся из глубин исторического сознания или подсознания метафора, худое тело, плохое, бедное, голодное, и у детей будут зубы на полке. В культурах сельских, тесно связанных с наглядным производством еды, будь то плоды и зерно или мясо рыба, зависимость толщины от достатка очевиднее, чем в культурах более сложных городских, промышленных. В деревнях богатство зримо конкретно, оно в бочках, закламах, мешках, пучках и связках. В городе оно хранится в малоосязаемом, несъедобном виртуальном виде, в предметах, деньгах, ценных бумагах. В голодные годы, война, осада, разруха, выпадающие хоть раз в жизни поколения, истинная ценность еды как источника жизни восстанавливается наглядно. Во время ленинградской блокады меняли драгоценности на банку сгущенки. Когда еды опять много, то ценность ее падает, и богатство держит в сберкассе, а не копят на себе в виде складок жира. Так парадоксальным образом в сытое время именно худоба становится признаком богатства. Настоящий миллионер тощ, который пузан, сидящий на мешке с долларами, — это нувариш. Он пока что ест, да ест не подозревая о том, что тем самым задерживает свой путь в высшее общество. А ну-ка, девушки! Фигуры моделей от кутюр на подиуме хороши, но как-то нереальны и условны. На пляже можно видеть куда более привлекательные фигуры девушек, которым в манекенщице путь закрыт. Слишком чувственные пропорции, слишком выразительные лица. Модель при всей своей прелестной эфирности должна выглядеть достаточно нейтрально, достаточно условно, чтобы на нее можно было спроецировать все неосознанные мечты, все бессознательные представления о высшем статусе. Современная модель такая худая, что уж дальше некуда, посылает сигнал о таком богатстве, престиже, счастье, спокойствии за судьбу потомства, который уж зашкаливает. В рамках ее узкого туловища есть место и для талии, это же не вешалка для одежды, а женщина. По-видимому пропорции 90-60-90 — это оптимальная и в то же время достижимая формула, удовлетворяющая всем инстинктам. Бывают талии всем на зависти и тоньше, но тогда требуемые числа, скажем, 75-50-75, трудно соблюсти. Где-то ж и костям надо разместиться. А девяносто, пятьдесят, 90 это, понятно, уже не модель а от кутюр. Ее сейчас же умыкнут в плейбой, откуда она, как радиомаяк, будет посылать совсем другие сигналы. Современным Базаровым, пытающимся разгадать причины женской привлекательности, не нужен скальпель. Разрезав Анну Сергеевну, Базаров не нашел бы внутри ничего, кроме жировых отложений. Простой портновский метр и несложные арифметические подсчеты в уме и результаты непременно порадовали бы пытливый ум. Для, Для уточнения результатов можно было бы попросить добрую помещицу в строго научных целях расшнуровать корсет, и проблема отцов и детей предстала бы совершенно в ином свете. Надежда и опора, Сердце горестные заметы один. И кажется на миг, что говорят они по-русски, Набоков. Америка, год 1998, город любой, русский магазин. Покупатель-продавцу. Мне полпаунда свисло у вот творогу. Продавец Тю, ж творог, сви, слоу фетный, тор чиз. Покупатель удивляется: чиз? Очередь в нетерпении. Чиз, чиз, не задерживайте, люди ж ждут. Покупатель колеблется: ну свести полфунда чизу. Продавец: вам по или целым писом? Для тех, кто не читает Шекспира в подлиннике, а также для участников олимпиады по лингвистике. Чиз — сыр. Свислоу — фэт. Швейцарский с пониженным содержанием жира. Паунд — фунт. Слайс — нарезать ломтиками. Пис — целый кусок. Уведомление. Автор в курсе, что последняя реплика стала таким же расхожим клише, как вас тут не стояло и мечтал бы в литературных целях от нее избавиться, но честность хроникера не позволяет. Так да все и всегда говорят, а из песни слова не выкинешь. Ну и что, да, Люди ж приехали садятся с Харькова. За родиной не скучают, кушают молочное, учат американский язык. что придираться? Вот они ж наполовину говорят по-американски, нет? Ах, нет, нет и нет. Ужас в том, что эти люди по всем лингвистическим меркам говорят все-таки по-русски. Грамматика этого эмигрантского воляпюка Русское и никакое количество английских корней, вытеснивших привычные русские корни, не превратит этот язык в английский. Ужасы в том, что ненормальный русский человек, ненормальный американец не признают эту языковую плазму за внятную человеческую речь. Тем не менее, на этой плазме изъясняются по всей Америке много-много людей. И, естественно, не только в магазинах и других общественных местах. С помощью подобных словесных обрубков что-то чатся сказать друг другу родители и дети, друзья-приятели и даже влюбленные. Легко смеяться над брайтонским языком и пересказывать друг другу газетные и разговорные глупости. Марины высадились в Неаполе. Марины не чаровницы из борделя, а морские пехотинцы. У нас весь дом ликует, не торжествует, а протекает от лек протечка. Оба примера любезно предоставлены, впрочем, вру, любезно украдены, у Петровайле. Смеялись и будем смеяться, а как же иначе? Но случается, что сидишь в Америке, разговариваешь по-русски с русским человеком на русские темы, и вдруг сама слышишь свой собственный голос со стороны. И этот голос вдруг произносит совершенно невозможную, кошмарную фразу. Приду домой так поздно, как в три. Замираешь и пугаешься. Что это я сказала? Что за дичь? Почему? Очевидно, буквальный перевод английского. А злает а три o'clock! Что за напасть? Ведь ничто не предвещало. Мозг странная вещь. Как его не воспитывай? Он время от времени взбрыкивает. Приведенные выражения трудно буквально и коротко перевести на русский язык. Ближайший, более или менее литературный аналог будет звучать примерно так. Я постараюсь прийти пораньше, но, может быть, задержусь до трех. Это слишком длинно. Мы же стремимся выражать мысль кратко и экономно. Полученное задание мозг принимает как руководство к действию. И, по-видимому, В минуты ослабления самоконтроля не обращает внимания на другое задание выражаться на каком-нибудь одном языке, не валить все в кучу. Английское выражение оказывается короче, и вот оно выбегает из лингвистического загона, вырывается за ограду и произносится, прежде чем говорящий спохватывается. А иногда и не спохватываешь, махнешь рукой на все языковые приличия, И добровольно извергаешь тех помой. Из драйвэя сразу бери направо. На следующем огне будет U-Turn, Бери его и пили две мили до плазы. За Seven элевеном опять направо. Через три блока будет экзит. Не пропусти. Номера у него нет, но это не тот экзит, где газ, а тот, где ход должное. Не бери parkway, там сплошные толбуты. Бери терн «Дай квотер, я миттер подкормлю!» «Купи диллу пучок, селантру пучок, два лика!» «То это лик! Черт чего знает, да на нем лебел лик!» Вот уж шесть лет подряд, по четыре месяца в году, я преподаю в американском колледже на английском естественном языке. В сентябре мой английский находится на нижней точке. В октябре и ноябре, я говорю, по-английски много лучше, чем мои студенты, их словарный запас примитивен. Грамматику они в школе не учили, а о литературе у них представление как у топира. В эти месяцы я даже думаю отчасти по-английски и вижу англоязычные сны. Отвратительное ощущение. В декабре, когда мне все обрыдло, я считаю дни до окончания семестра, когда темно и холодно, и хочется назад, домой. В моей словесной сфере, как и в мыслях, так и в речи, наблюдаются, мною самой наблюдаются, множественные повреждения. Это же не мозг, а фарш, салат, плазма, коробка с домашним мелким мусором, где перемешаны пуговицы, крючки, резинки, прачечные номерки, лоскуты ткани давно выброшенных вещей, не пригодившиеся ни разу в жизни – но купленные от жадности в 1975 году мулины. Я хочу домой, туда, в тот словесный дом, где говорят по-русски, а где это на глобусе не столь важно. В дни последних экзаменов перед западным Рождеством «Кристмас» или, как отвратительно пишут в Америке, ИКСМАС. в моей усталой голове самопроизвольно рождаются не английские слова, Так в вакууме сами по себе возникают частицы. На занятиях я могу вдруг ляпнуть что-нибудь не только по-русски, но и по-французски. Хоть я и говорила на нем последний раз десять лет назад, а иногда всплывает как топляк из темных вод, даже немецкое слово. Тридцать пять лет назад меня безуспешно пытались учить немецкому. Это как икота, как тик, внезапно и неконтролируемо. Опечатки замочного ума, фрейдистские оговорки, перегрев мотор. Ходит студент, говорит естественно, хай, а не «хау do you не «хау are you, не good morning, не hello, как у нас напрасно поп стучили в детстве. И я слышу, как я машинально отвечаю ему, «салям малейку, все, мне пора, в Кащенко укатали сивку крутые горки. Но я терплю и вернусь. А иммигранты, естественно, нет, не затем они эмигрировали. Им мне хочется думать и писать по-русски, а им совсем не нужно и не хочется. «Фиш — Фиш свежайший, — уговаривает продавец, — малосольный салмон, к нам аж с Филадельфии ездиют. А джуз вон тот, стробери, что, немецкий, джуз польский. А вот язык очень рекомендую. Шо-то Да Там в аспике. Ну и шо что он в аспике. Шо что в аспике? Мы сами его дом с удовольствием кушаем. И обращаясь ко мне с высока. А вы, мадам, конечно, не можете себе в Москве позволить язык кушать. Кушать могу. А так? Нет. На липовой ноге сердце горестные, заметы два. Душа влечется в примитив, Игорь Северянин. Триста лет назад, время как бежит, Петр Великий прорубил окно в Европу. Естественно, образовавшиеся отверстия хлынули, смотри учебник физики или фильм «Титаник» европейские языки. Английский, голландский, французский, итальянский. Слова шли вместе с новыми культурными понятиями, иногда дополняя, а иногда вытесняя русские аналоги. Скажем, были на усе шти, уха, похлебка, селянка, ботвинья, окрошка. Пришли бульон, консоме, да и просто суп. Было меньше, стало больше. Вот хорошо. Кто за то, чтобы все-все эти слова забыть, вычеркнуть из памяти, стереть и оставить только одно — Суп. Просто суп. Вообще суп. Без различий. Пусть то, что едят ложкой, отныне называется суп. А то, что вилкой уже, не суп. И никаких тебе тонкостей. У нас в меню суп. Забудьте, если знали. И никогда не вспоминайте, и даже не пытайтесь узнать, что означают слова. Господь, что? я без виши с минестроне. А в големон. Не спрашивайте, из каких продуктов сделаны эти блюда, острые они или пресные, холодные или горячие. Вам этого знать не нужно. Да чего там что? Забудьте разницу между щами и борщом. Ее нет. Уха? Что такое уха? Парный орган слуха? Пусть этого слова не будет. Окрошка? Квас? Вас издаст. О, крошка! Девушка, я вас где-то видел. Я к вас, а вы к нас. Идет. Давайте, давайте, пусть все пропадет, исчезнет, улетучится, испарится, упростится. Пусть останется один суп, съел и порядок, и нечего чикться. Одежду тоже давать носить одинаковую, как китайцы прямо от задуни, синий френч. Жить давайте в хрущобах, приятное однообразие. Пусть всех мужчин зовут, допустим, Сашами, а женщин Наташами, или еще проще, бабами. А обращаться к ним будем так: э, короче, давайте осуществим мечту коммуниста, весь советский народ как один человек. Давайте проделаем быструю хирургическую работу по урезанию языка и стоящих за языком понятий, ведь у нас есть прекрасный пример. Скажем, жили-были когда-то синонимы. Хороший, прекрасный, ценный, положительный, выдающийся, отличный, чудесный, чудный, дивный, прелестный, престительный, замечательный, милый, изумительный, потрясающий, фантастический, великолепный, грандиозный, неотразимый, привлекательный, увлекательный, завлекательный, влекущий, несравненный, неповторимый, заманчивый, поразительный, Упоительный, божественный и так далее, и так далее. И что же? Осталось только крутой, реже клевый. Звучал мне часто голос клевый, Крутые снились мне черты, — писал Пушкин, обращаясь к Ане Керн. Он же справедливо заметил в другом стихотворении, Что мы рождены для вдохновения, для звуков клевых и крутых. Круто, например, выражаться односложными словами, широким уполовником, зачерпнутыми из сокровищницы английского языка или наскребанными по международным сусекам, док-шоу, блеф-клуб, а также украшать эти кубики туманным словом «плюс», непременно поставленным в конце. Как раз в момент написания этих строк автор сидит и с отвращением смотрит на круглую картонную коробку. На которой американец написал так Part plus New Improved Test. Я хотел он выразить следующую мысль. В этой коробке находится сыр пармезан, который благодаря вкусовым добавкам значительно лучше пармезана, который производит неназванные злобные соперники. Операции по усекновению здоровой части слова пармезан и наращиванию на обрубок многозначительно пустого плюс, сопоставимо с операцией по замене природной ноги деревянным протезом. На липовой ноге, на березовой клюке ходить, наверное, интереснее, и стучит громче, и прослужит дольше. Какая-то неодолимая сила заставляет наших журналистов, особенно молодых и теле-радиовещательных, отчапывать грозди отечественных суффиксов и в таз. Блев-клуб проживает на канале Культура Клянусь! Глухота культурщиков поразительно, не слышь они, что ли, как клубица-блевоты в этом страшном звукосочетании? Тихое утро, 8 ноября, робкий революционный снежок припрошил мостовую. Дядю Петю шумно выворотила, напритихшие из стогной града вчерашней селедочкой под шубой, морковными звездочками винегрета, клюковкой домашнего квашения. На РТР есть какой-то подиум-дарт. Языковую принадлежность определить не берусь. А там, где, казалось бы, уж никак не выпендришься, по-западному поднатужились и выпендрились. Серый волк, энд, красная шапочка. Для кого этот энд воткнут? Кто это у нас так разговаривает? Можно подумать, что Международный валютный фонд расстрогается, услышав знакомые звуки, и подсыплет валюты. Так ведь не подсыплет. Друзья мои, прекрасен наш Соединительный Союз, и возьмем его с собой в третье тысячелетие. В свое время Корней Чуковский в книге об искусстве перевода Приводил пример слепого копирования английской специфики, односложных слов. «Английские стихи» некий переводчик передал так «Тих будь он, благ твой сон, как тех, кто пал, не наш сквозь стон». Перевод изумительно дословный, а толкут. В оригинале, благодаря долгим гласным, горестно-колыбельная, рыдающая, раскачивающаяся интонация — Единственное неслужебное слово с краткой, отрывистой, гласной «фэл», «пал», «обрыв», «конец», «смерть». Слова же с долгими протяжными гласными рисуют различные длительности и неспокойный сон, и глубину, и долгий плач. Интересно, что у всех этих слов есть фонетические пары. slip deep, ship С совершенно иным, понятно значением. Вот и гласные краткие, и действие куда более стремительные. В русском же языке от долготы гласного смысл слова не меняется, а потому все гласные в переводе воспринимаются как краткие, а потому и перевод похож не на плавное течение потока, а на бег в мешках. Но он чужой манер, хлеб русский не родится. Звуковая экономия русскому языку противопоказана, Сколько бы Эфиоп не примерял кимоно, у него всегда будут торчать из-под подола ноги. Свои, а не липовые. Впрочем, мы старинные люди, мой батюшка. Новые же поколения склоняются к иному варианту русского языка, не такому сладостному, как прежний, но вполне пригодному для простой коммуникации. Его главные признаки — обмеление словаря в сочетании с словесными огрызками. Например, сцена в ресторане. Клиент: Дай суп. Официант: Вот суп. К: Суп крут? О: Крут плюс. К: Есть э-э. О: М? К: Суп не крут. О: Нет, как не крут? Ну, клев. К: Не клёв, суп вон. О: Что ж, с вас бакс. К: шел в пень. Вот руб плюс, о, зря, руб дрянь, дай бакс. Ка, хрен, о, дам в глаз плюс, бакс дай. Ка, на, сам бьет в глаз плюс. О, ик, ка, ха, бакс мой, поспешно убегает. Язык этот пригоден не только для скупых на слово господ, но и для прелестных чирикующих дам Вот, скажем, сцена в парикмахерской, непридуманная. Ходит дама с модным журналом в руках, знакомая парикмахерша. Что? Дама. Стричь. П. Как? Д. Как тут под бокс? Показывает разворот журнала. П. Одобрительно. Бокс, крут. Д. Ну? П. Стрижет. Ну? Как Кипр? Д. Оживляясь. О, Кипр, клев. Пляж, бар, сплошь, плюш, сок, джин, дринк. Как ночь, муж, в душ, дочь, прочь, тут грек, макс, тук-тук. В раз секс, кекс, бакс, крекс, фекс, пекс, вот такс. П. Зависливо. А в ЗАГС с Д. Макс в ЗАГС, грек в брак, ай, чушь. Обе задумываются над жизнью. П. Как муж? Д. Мы в П. Брось. Д. Вздыхает. Муж лыс, как мяч. П. Пусть трет лук в пляж. Д. чер весь год. П. Ну, хоть пух рос. Д. Рос, но вонь. А секс, эх, не клев. П. Внезапно. Ай, брысь, тварь. Д. Что? П. Вож, виск, паника. Маникюрша из своего угла философски. Вот вам Кипр, как наш Крым. Уж где юг, там вож, а то пляж. Вот мой зять... На этом поспешно убежал ваш автор. Туда-сюда-обратно. Сердце горестные заметы три. А брокер с дилером и славный дистрибьютор мне силится продать Тойоту и компьютер. Вообще я не куплю. Тимур Кибиров. Узнав, что на некой выставке представлены премиксы, макро- и микронутриенты, я, конечно, брось туда со всех ног, на той расчет. Пока не бегут, пыхтя и пихаясь локтями, у меня есть время подумать. Напрягая свой узенький лобик, шурша мелким горошком своего несильного мозга, я извлекаю из заплесневелых чуланов памяти кое-какие свалявшиеся сознания. Я возвращаю этим премиксом ихний родимый алфавит. В стеклярусе латинских буквок они смотрятся как-то строже. Кроме того, видно, где у слова талия, в смысле перемычка, Пре приобретает достойный вид приставки, а микс корни. Таким образом, премиксы это не какие-нибудь премированные комиксы, а попросту готовые смеси. Так знаю я эти готовые смеси. Чего на них смотреть? Сыпали в чан порошки, размешали деревянной палкой, распудрили по коробкам, налепили на каждую розовый блин личико чужого нелюбимого младенца и на выставку Делофт. Готов. Премикс них ухры-мухры. Что же касается микронутриентов, то, пользуясь тем же методом обратного перевода в англо-латынь, можно вычислить, что это. «Микропитательные вещества» типа. Пардон, для пуристов в белых ризах улучшу стиль. Нечто вроде «мелкопитательных веществ», но так скучнее. Слово «микро» традиционно не переводится на русский, с греческого. Хотя интернетовские остроумцы переводят слово Microsoft как «мелкомягкий» нам на радость. А по-сербски, например, «мороженое» — «сладолёд». Уже по одной этой причине следует строго воздержаться от бомбардировок. Макронутриенты же представляются внутреннему взору исключительно в виде бараньей ноги, обложенной запеченной картошкой. Процесс обратного перевода. Положи назад, откуда брал, а теперь скажи своими словами. Работает, конечно, не всегда. Так, листая популярную книгу об архитектуре Петербурга, я обнаружила в ней фотографию собственного родимого дома. И, опомнившись от радости, поинтересовалась, чем же мы такие выдающиеся. В этом доме каждый руст накован бучардой и скорпелью, пояснили составители. А, ну да, ясно. Вопрос о том, обогащают ли иноязычные заимствования родную речь, решается не теоретически, а практически. Если загадочное приглашение на выставку можно расшифровать, не вставая с места, то, стал быть, употребленные в нем иностранные слова «мусор». Ленивые и нерадивые решили «опущай народ, читает нашу клинопись, не баре перетопчется». Бучарда же со скорпилью заставляют вас оторвать задницу от стула, полистать словари и поинтересоваться, что это и кто это. И выяснить, что это, например, не персонажи провансальских сказок, белокурая Скарпель и ее верная Бучарда, и не фамилия строителей Никола Бучарда и Ян Скорпель, а такие особые инструменты. Когда вы наковываете руст, то Бучарда делает тык-тык-тык, а Скарпель тяп-тяп-тяп. Подробности в специальной литературе. Как-то раз в начале перестройки ваш автор сидел, сидела в своем Замоскворецком полуподвале, укрывшись за кружевными занавесочками от нужд многострадального народа, и пил, пила чай с баранками, пока не отняли, в полном соответствии с духом местности. Зима лежала вокруг дома пышными купеческими сугробами, смеркалась. Отблеск румяной зари, — говорят тургеневским слогом, — лег на голубоватые всхолмья январского снега. За москворецкие галки сели на купола, на те места, где во времена временного правительства стояли постоянные кресты. В дверь забарабанили. Звонок у вашего автора не работал. В зиянии отвалившейся двери предстал странный человек. На голове у него была новенькая погранично-китайская ушанка — Со спущенными ушами С антикварно-красноармейской звездочкой во лбу В проемах между ушами проглядывало смуглое иудейское лицо Из серии выехавших в 1972 году от греха подальше Одет пришелец был в черное пальто С подкладными ватными плечами Такие продавались в комиссионке на Другомиловском рынке Три рубля штука Магазины затоварились ими еще в начале 50-х Пальто было застегнуто на одну пуговицу, ниже пупа. За пазухой виднелась беспоршенная бутыль с виски. Джонни-Окер, пластмассовая, удобно изогнутая по форме мужской груди. Пальто доходило до полу, но при ходьбе приоткрывалось шнурованные до колен ботинки на рифленой, непромокаемой альпийской подошве. — Don't I look like а он русян мужик! — весело вскричал незнакомец. Удивительный человек казался американским писателем, совершенно мне неизвестным, знавшим три слова по-русски, и на этом основании решившим проникнуть в страну сибирских сугробов, островно притворившись русским пьяницей, чей облик не только он изучал, расспрашивая очевидцев, даже съездил на Брайтон-Бич, чтобы наблюдать натуру ин виво. Аккуратные отрепье, скопированное им с, с какой-то этнографической картинки, и теплый... Индивидуальный алкоголь в непорванном внутреннем кармане должны были по его хитрому плану отвести глаза местному населению и обеспечить инкогниту. Он поведал мне, что хотел купить валенки, ударение на втором слоге, чтобы совсем слиться с русской толпой, да вот в Манхэттене не нашел, но решил, что сойдет. Кто-то дал мой адрес, а он читал, что русские любят, когда к ним приходит без предупреждения на «огонек». Флоридский загар, ослепительно-белые зубы и запах дорогого одеколона удачно дополняли образ опустившегося пропойца. Ричард страстно хотел братания с народом. Он хотел стать, как мы. Нужные вещи он же купил, вот они. Он развязал пакеты и коробочки и похвастался. Теперь, собственно, по делу. Какое самое распространенное русское выражение — Как обратиться к мужику на улице? Как сказать по-русски? Троский сгры. Когда он уходил через час, он был страшен. Распотрошенный им Беломор расположился в накладном нагрудном кармане его пальто, как газарин Черкесский. Вобла на веревочке свисала с запястья. В другой руке была авоська с Домрой, которую он считал была лайкой. На ушанку он прикрепил в приятном беспорядке еще с десятых значков ГТО второй ступени, почетный железнодорожник, Ленинградский горный институт, две октябряцких звездочки, за дальний поход лучшему повару Кисловодск. На шею повязал пионерский галстук. Пришить метростроевские погоны к плечам я ему не дала, соврала, что нет ниток. Лишь поднявшийся к ночи метель помешал ему надеть взблескивающую золотом и пурпуром тюбетейку, тоже купленную фое фойе интуиста. — Я Забульдига, повторял он, чтобы не забыть. — Забульдига. больше его никогда не видела. Возможно, он слился с народом. Пока призрак Ричарда бродил по сугробам Ордынки, готовые отбиться домры от медведя, а наши Валеры и Геннадий в порядке обмена блуждали в лабиринтах гринвич Виллидж, немножко удивляясь, почему же полиция не арестовывает все местное население, произошло спонтанное словарное взаимообогащение, чего и следовало ожидать. Вскоре русские словесные прыщи начали выскакивать в самых неожиданных английских местах, а английские чири — в русских. «Нью-Йорк Таймс» Светоч Прогресса сообщает читателям, что «кулич» Это вид кекса с добавкой смеси мягких сыров. Слово «бабушка» обозначает головной платок. От Нью-Йорка не отстал и Лондон щепетильный. Блини! С ударением на первом слоге. Так, во всяком случае, в некоторых издательских кругах называют бутерброды размером с Петровский пятак. Корочка со всех сторон обрезана, а сверху огурец. Меня на них позвали... Я или Апни, что это не блини, они же еще обиделись. Ну, молчу, молчу, блини, так блини, вам же хуже. Нам тоже хуже. Были у нас дома, строения, сооружения, избы, пятистенки, ибоскребы, терема, дворцы, хаты, хибары, времянки, хрущобы, кибитки кочевые. А теперь завелся, как пырей среди ромашек какой-то билдинг. За ним контрабандой пролез райс. Без билета проехал хот-дог. Горячий хот-дог с сарделькой можно в любой день купить на Пятницкой. Наш народ влечется от буквы Х. Если в английском выражении есть хот или хай, наши ища же стащит и, кой-как переведя, прилепит эту оладью куда-нибудь на видное место. Хот-лайн стала горячей линией, хотят срочная связь. Хай сезон, о ужас, превратился в высокий сезон, хотя это наоборот, что и горячие деньки. Рекламные персонажи заговорили, как эвенки, «Этот продукт мне вкусен, определенно!» Сдулся паводок переводной литературы, из которой мы с изумлением узнали, что сатин и вельвет — одежда королей, совершенно как если бы они были доярками и механизаторами. Очевидно, габсбурги и гогенцоллерны а также шустрые, но не вымершие тюдоры подбирали себе прикид на Тишинском рынке. Между тем сатин по-русски «Атлас», «Вельвет» же «Бархат», а «Вельвет» будет «Кордигон», во всяком случае у американцев, а у англичан, может, еще как-нибудь. А сатин будет «Шинц», приписав принцессам крови вкус и сельпо, Пишущий наш народ возомнил, что ему внятно все, и острый гальский смысл, и сумрачный германский гений, и пошел валять переводы со всех языков подряд, без тени и сомнений. Демократия — власть народа, лутократия — это вовсе понятно без перевода, торопливо пишет невежда. телевизионной передачи «Брейн Ринг» пачкают молодым интеллектуалам их неокрепший брейн такой загадкой. До 17 века их называли гипербореи, что означает каменные горы. Лутос по-гречески — богатство, гипербореи — народы, или что другое, живущие за севером или за северным ветром, то есть мы с вами, самоуверенные и невежественные, с непереваренным комом чужих культур в зобном мешке, с непросохшей ненавистью к образованному слою, Мы идем куда-то, как Ричард, во тьму и метель, И пурга заметает наши тибетейки. Бонжур, мужик, почол вон! Дивлюсь я на небо, тайдумку думку гадаю. что вот наш народ так обуяла внезапная страсть К самодержавию православию народности? Харистократии! Вчерашний член партии, инженер, Держатель сахарных талонов, и мясник у него схвачен, и авторемонт завязан, вдруг вспоминает, что он, собственно, белая кость, что и прадеды сиживали одесную, что вообще в нем, знаете ли, что-то такое особенное, и вы с ним, знаете ли, полегче, он другой, стоит в тех же очередях, но то он и кто вы понимать надо, не ум. Ни талант, ни порядочность, ни оригинальность, ни доброта, ни добросовестность не в счет. это у всякого простолюдина найдется, а голубая кровь не у всякого, ни-ни. Интересные дела. Дореволюционная русская аристократия, смущаясь разительным сословным неравенством и понимая, что кому многое дано, того, многое спросится, Старался как-то смягчить разрыв между собой и простыми людьми. Бучая с комплексом вины. Заигрывала с народом, как могла. И умно, и по-глупому. Старался идти на сближение, простить пороки, закрыть глаза на очевидную неблагодарность, равнодушие и прямую ненависть. Если мужик дурен, то я виновата. Кусала себе пальчики русской аристократии. Правильно, ты виновата думал мужик, сопротивляясь образованию, просвещению, смягчению нравов и другим предложенным аристократией программам. Поджигал к чертовой бабушке поместье, вырубал барский лес, вытаптывал пашни. Потом подталкиваемый под локотель ячом с сотоварищами разграбил оставшиеся дома Пограбил бельишко и мебелишко, раздраконил все, что еще на земле торчало. Ну, это все дела известные. Бунинский рассказ о том, как в одном разоренном поместье ощипали павлинов и пустили бегать голыми, пока они не издохли, теперь все знают. Павлин действительно выглядит аристократически, а народ это ой как не любит. Совершив вышеуказанные и другие аналогичные действия, Народ расправился с аристократией, а заодно и с образованными классами вообще, вытоптал интеллигенцию и превратился в персонаж Зощенко. Никто его больше не просвещал, не лечил, нравы не смягчал, никто перед ним не заискивал и не стеснялся, на ручках не носил. Управляйся сам, как можешь. И вот теперь остатки былого дворянства — Сделали остатка народа пшуй. — Пошел вон, черный люд, не садись со мной на одну скамейку. Организую клуб, кружки дворянское собрание, и сам буду туда ходить и там гордиться. А тебя не пущу. — Ну, хорошо. Старя с царицей, детками, слугами и собачкой расстреляли, дворянство повыкосили, священников поубивали, буржуев тоже. Банкиров, купцов, ювелиров, врачей, писателей, художников, офицеров, юристов, философов. Кого еще? Мало расстреливаем профессуры, беспокоился Ильич. Не волнуйся, Вова. Расстреливаем предостаточно. Вон никого не видать, окрест. Всех подчастую. Чуть где очки мелькнут туда и шрахнем. Все, все. Чисто, чисто. 80 лет не прошло, и уже соскучились. Ну что за народ капризный? Идите и владейте нами. А кому? Кому владеть? Кому передать бразды? Профессура, банкиры, юристы, люди подозрительные, потому что сами работать будут, и нас чего доброго заставит, а мы этого крепко не любим. То ли дело монарх, аристократия, церковь, лепота, А костюмчики у них какие красивые, вы видели? А домики? А главное это главное, ни царь, ни дворянство, ни священники По определению ничего ручками делать не обязаны, А только говорить, рассуждать, призывать, поучать, тыкать. Был, правда, один монарх, любитель ручного труда, Построил городок на Неве, стоит до сих пор, кстати, но Это ж не наш третий путь, не в наших традициях. Были, правда, дворяне, учителя и инженеры, и врачи и так далее, но теперь мы, прозрев любимых за то, что они дворяне, а не за то, что работали.